глава двести тридцать пять готов ли ты попытки на нель научиться управлять кристаллом не увенчались успехом то ли дело было в настройках самой игры которая изначально не предусматривали этого то ли она и вправду была всего лишь устройством усиливающим силу камня был еще третий вариант могло оказаться так что королева пока не понимала как управлять подобной энергией может для этого нужны были какие то особенные условия или что нибудь еще маловероятно но исключать не стоило в любом случае время было потрачено с пользой и уил вернув предмет пожал плечами глядя на девушку что ж зато мы убедились что ты способна совладать с ним ты стала сильнее моя королева уил мягко улыбнулся ты прав но я не знаю девушка оперлась на холодную стену подвала и скрестив руки на груди глянула под ноги где бегала парочка крыс которых она недавно пыталась подчинить я думала что почувствую нечто что поможет мне понять себя но кроме неприятного ж женя ничего я запуталась и просто не знаю кто я урон сидел на одном из балкончиков когда-то задала свой вопрос она как-то уже рассуждала на эту тему и сейчас вновь вернулась к тому же вопросу уил как человек на подсознательном уровне воспринимавший энписи обычными людьми усмехнулся ты молодая очаровательная девушка моя жена и человек который любит приключения «Прошлое важно, но ты та, кто ты есть, а оно часть тебя. Заметь, не целая, а лишь крохотная часть. Так что не стоит терять себя в отголосках ушедших дней. Мы еще напишем свою историю, и все запомнят тебя как великую правительницу». Девушка тихо вздохнула и, отлипнув от стены, кивнула. «Да, конечно. Прости, я что-то становлюсь слишком сентиментальной рядом с тобой. Думаю, нам стоит вернуться». Вскоре ворон, оставив королевство, снова отправился на третий этаж. предстояло кое-что сделать то о чем он как идиот подзабыл во время прокачки аида кулон эвелин была возможность выполнить условия для его ношения в ближайшую неделю, особенно если поставить это на поток а если это получится турнир станет гораздо легче. Найдя на карте оптимальное место Уил стал выкрикивать В внимание всем и каждому новичку предлагая очень неплохую сделку подходите и обещаю вы не пожалеете. Прошло полчаса, и вокруг него уже стояла толпа разнородного люда. Пожалуй, здесь были чуть ли не все виды и классы, предлагаемые игрой. Новички роптали и ждали, когда же этот известный почти каждому игрок начнет рассказывать, для чего он созвал столько народа. Вот только им пришлось немного потерпеть, пока Уилл наконец не замолчал и, оглядев почти шесть сотен игроков, не приступил к объяснению. Итак, суть данного флешмоба проста — Каждый из вас получит возможность заработать на лути с монстров, которых ему даже не нужно будет убивать. Для тех, кто не знаком с понятием паровоз, советую разузнать. Короче народ, От вас требуется бегать по округе и вести всех монстров, которых сможете сюда ко мне. Все, что выпадает с них вашей, только ваши, если, конечно, вас не опередит какой-нибудь хитророватый ублюдок. Ну а это уже ваша личная проблема. Предупреждаю, кто попадет под мою атаку, вините себя и только себя. бегать и шустрее, можетеж даже группами со своими товарищами. Чем больше монстров, тем лучше для вас. Как только я перехвачу Агар, ждите пока все не закончится. Уил понимал, что тем самым создаст дичайший ад, Но это было эффективным решением задачи. Вскоре, как и предполагалось, это началось. Ворон, используя почти весь потенциал своего персонажа, а также свитки с заклинаниями, носился по огромной каменистой равнине и убивал слабеньких мобов пачками. Помимо навыков, которые не стоило тратить так опрометчиво, все ошло в дело. Словно скашивая траву, тот убивал и убивал беззащитных перед его натиском монстров и животных. К сожалению, раз в полчаса или час приходилось делать перерыв, потому что распаун мобов не позволял продолжить подобную охоту. К тому же и энергия не была бесконечной, а разнообразие множества монстров заставляли изрядно попотеть даже таких высокоуровневых игроков, как он. День подходил к концу. Многие новички, счастливые от подобной акции и невиданной щедрости, начинали расходиться. И если им на смену постоянно приходили новые игроки, то Форрена никто не собирался заменять. Поэтому когда он сообщил, что завтра все продолжится, многие с паровозами за плечами злобно ругаясь стали спешно бегать между такими же новичками, скидывая своих монстров на их головы но уил этого уже не видел. на часах было десять вечера, довольно необычно для него, учитывая что в последнее время он часто задерживался в игре. Па стал замечать, что боль, которую он испытывал раньше заигрываясь до поздна, разум постепенно стал игнорировать. зна привыкало звукк падающий воды мерно раздавался из ванной комнаты. но вот он прекратился и через несколько минут Сара вышла в распахнутом настюжь халате и склонив голову на ходу сушила волосы полотенцем. С добрым утром из кровати раздался сладостный женский голос ее девушки, с которой она познакомилась чуть меньше месяца назад. То что начиналось как эксперимент привело к неожиданному открытию до самой журналистки. «Ты уже проснулась? Будешь кофе?» Улыбнувшись, ответила Сара, разглядывая красивое лицо брюнетки. «Да, спасибо. Ты сегодня рано». Диана, позевывая, накинула на себя легкую рубашку и, шлепая мягкими тапочками, направилась умываться. «А тебе разве сегодня никуда не надо? Кажется, у тебя подготовка к показу. Лата и капучино». Открывая дверцу кухонного шкафчика и параллельно отдавая голосовую команду навороченной кофемашине, поинтересовалась девушка. да но мне нужно быть там к одиннадцати послышался приглушенный голос дианы сара и сама не понимала как так быстро у них все вышло она была с этой девушкой на одной волне и постоянные задержки на работе или внезапные вызовы были понятны им обеим может все дело во времени которого прошло не так мало с их первой встречей но она была счастлива когда ее подруга вышла из ванной на столе уже лежали легкие бутерброды и стояли кружки с горячим кофе и снова доброе утро диана приобняла ее и поцеловвав щеку усеилась за стол так с чем связан твой ранний подъем да так после того вирусного видео от как их осветителей или просветители в общем к нам стало поступать много звонков и писем от скажем так специфичных людей ха ха милая ты про этих которые пытаются найти жизнь во вселенной что ли да да и этих тоже В общем, прилетает один из игроков, который обещал поделиться интересной информацией. Настаивал на личной встрече и в качестве подтверждения прислал любопытный ролик. Правда, я его не видела. «О, не дразни меня!» – заигрывающе улыбнулась Диана. «Это что-то сверхсекретное?» «Нет, что ты. Но начальство решило, что оно того стоит, так что, как понимаешь...» Сара пожала плечами и, сделав глоток, посмотрела на подругу. «Понимаю, но в 7 утра... Часовые пояса, что с них взять?» местом встречи был кабинет для переговоров в студии канала игроком оказалась девушка она выглядела слегка растерянна и очень часто бросала взгляд по сторонам будто боялась увидеть кого то привет я сара уайтхл как тебя зовут это обязательно у нее был тихий голос и опущенная голова мешала толком расслужить собеседницу прости ты можешь говорить громче мягко поинтересовалась репортер понимая что человек напротив не привык к частому общению и даже вероятно редко поедает пределы своего дома что же тогда заставило ее пойти на подобный шаг меня зовут мистическая тьма о сара пролистала свои записи пытаясь понять где она слышала это имя но память подводила кажется я слышала или видела это имя в какой то заметке не могу вспомнить где точно ладно перейдем к делу с чем конкретно ты к нам приехала я видео я принесла видео я хочу чтобы каждый игрок увидел его журналистка посмотрев на нее непонимающе приподняла бровь и задала мучающий ее вопрос она не видела того что прислала эта девушка но задание естьдания а почему ты решила лично приехать да еще так рано мне кажется тебе далось это с трудом за окном в две тысячи сорок пятый год сомневаюсь что ты не знаешь об интернете илидронах я хотела интервью в смысле дать интервью «Вот как! И о чем она должна была быть?» «О том, как я побывала в аду?» Собеседница подняла голову, и ее глаза блестели от восторга, что в корне не соответствовало ее словам. «Боже, неужели сумасшедшая?» — мимолетно подумала журналистка. Роза была тихой и застенчивой девушкой. И лишь пребывая в игре и перевоплощаясь в мистическую тьму, она становилась совершенно другой — Ее альтер-эго будто реализованный синдром восьмиклассника в действии. Уверенная одиночка, считающая себя про-игроком. Но в игре это еще нормально, быть соло-игроком. Приключения и квесты не дадут соскучиться. К сожалению, девушка и по жизни была одиночка. И если в игре она могла спокойно общаться и вести себя уверенно, то там, за пределами капсулы, у нее не было ни друзей, ни парня. Лишь родители, которые, занимаясь бизнесом, совсем не вспоминали о дочери. Все началось с ларца желания, а точнее, когда она все же решила пересмотреть запись своего испытания. Увиденное всколыхнула память и роза резко выключив, отпрянула от монитора. С самого детства она мечтала найти друга. того, кто поддержит ее поймет и поможет в тяжелой ситуации. когда-то у нее был такой. ей и соседскому мальчику было по 9 лет, когда они познакомились и подружились. Время проведенное с ним было самым счастливым. Но длилось это ровно до того момента, пока его семья не переехала в другой штат. Кто бы мог подумать, что из подобного воспоминания, которое она даже сама с трудом выуживала из сознания, можно создать нечто, что вызовет такой животный страх. Система будто пыталась заменить память новыми образами, где семья ее друга вовсе не переезжала, а была разрезана на куски и рассована по пакетам, которые, вот же ирония, вывезены в другие штаты. Снова и снова эти сцены ужаса повторялись, будто гипнотизируя девушку. И кто знает, как она поступила бы в случае, если бы подобный трюк провернули в реальности. Здесь же она была мистической тьмой. Здесь она была сильной, а точнее была уверена в этом. Наружу вылезали ее страхи одиночества, воплощенные в сжигаемых заживо родителях и их криках, наполненных ужасом и болью. Ообная картина была взята из ее детских фантазий, когда она продуцировала в порыве обиды, как бы было бы здорово, если бы родителей не стало. Монстр в шкатулке коверкал детскую память, меняя до неузнаваемости. На ее глазах пытали одноклассников, на которых она в тайне звилась из-за того, что ее никуда не приглашали. Маленькие дети гораздо на выдумке. С их маленьких тел сдирали кожу, кусок за куском. и она не могла закрыть глаза из-за прибора на голове, мешающего это сделать. Прогулка по улицам ее обид, одиночества и тишины. Кошмар за кошмаром, в нескончаемой череде криков и жуткого смеха, доносящегося отовсюду. Этот монстр, словно вампир, пытающийся страхом, заставлял проходить все это лишь для того, чтобы вкусить этого нектара еще раз». Сара пристально смотрела на экран и чувствовала, как ей становится плохо. Гола кружилась, и при виде разбросанных то тут то там внутренности и голов незнакомых людей, то и дело возникало легкое чувство тошноты. Душ не соврала. Сара смотрела на нее и пыталась понять, как эта зачуханная девчонка смогла справиться с тем, что там творилось. Вскоре это видео смотрели все, кто мониторил всемирную новостную паутену. И Уилл не стал исключением. Правда, он не знал, кто эта девушка из интервью. «Тьма» не стала упоминать о том, где именно она столкнулась с подобным. Но на вопрос о том, будет ли она еще играть, ответила без раздумий. «Конечно. Именно это делает восхождение такой интересной реальностью. И снова этот взгляд, полный странного блеска». Сара, испытав дежавю, тряхнула головой, прогоняя на вождение, и задала следующий вопрос. После увиденного каждому предстояло решить, готов ли он к такой игре и стоит ли оно того.